Глава восьмая. Андрей. Сам не ожидал от себя такого, но в какой-то момент стало ее жаль. Внутри, конечно, злился, мысленно круша всё. Хотелось выпустить пар, обстоятельства давили. И не было удивительного ничего, что сорвался. Съязвил, потянув языком, где не надо было. Семейные проблемы, сессия, которая маячила перед глазами, а теперь еще разборки с Катькой. Все это выбивало из колеи, заставляло меня приходить в ярость. Лучше бы Морево послала меня куда подальше и разошлись бы на этом с миром. Но нет. Решила разыграть драму, а я тоже придурок поплелся следом, как теленок на веревке. Хорошо еще, что бегала она медленно, и какой-то промежуток времени я просто шел вперед, не упуская из виду ее спину. Зато даже плюс нашел для себя, пока прогуливался. Отвлекся от переживаний о непрезентабельном виде своей рожи, разукрашенной. Красавец, конечно, писаный. Вот батя утром был в шоке, хотя он еще не отошел от моей выходки накануне у себя. Никак не желал отец понимать, что чем больше на меня давили, тем сильнее я сопротивлялся. Возможно, вариант решения проблемы был куда проще, надо было оставить меня в покое на какое-то время. Я бы и попсиховал, но сам бы пришел к мысли, что необходимо меняться. А так все выливалось в сплошные конфликты. Сначала это фифа в клубе, что так зазывно двигала бедрами в танце, извиваясь и поглаживая себя руками. На ней, между прочим, таблички не было, что она не свободна. Подкатил, а потом ко мне с таким же огнем в глазах и пудовыми кулаками подкатила охрана ее папика с ним во главе. И в результате я вышел красавцем. Ладно, не вышел, вывели. Однако, кажется, это меня мало чему научило. Хвост бы прижать, а я только начал расходиться, желая всех вокруг довести до припадка. Получилось. Вон Катька, наверное, готова была уже сделать куклу Вуду с моим лицом и стыкать иголками. Морева, между тем, примостилось на скамье в сквере, сложив ладошки на коленях, как примерная ученица. Смотрел на нее, спрятавшись за стволом дерева, и губы кусал, раздумывая, подойти или направиться к остановке все же, забив на эту строптивую козу. Немного помучившись, решил, что, пожалуй, да, лучше постараться извиниться, пока нет рядом дружков, чтобы никто моего позора не видел. Дело-то пяти минут, и можно топать по своим делам с чистой совестью, что сделал все, что мог. В общем-то, все шло в своем русле, и мы снова едва не поругались, пока я за каким-то хреном не стал вновь распускать руки. Но обнимать ее было приятно, чего скрывать. Худенькая хоть, но формы имелись, нашел за что подержаться. В своих талантах я никогда и не сомневался. А потом, как гром среди ясного неба, вот тоже свалилось на мою голову, заголосила Юлька. Я этот вопль ни с не спутаю. Сердце даже ёкнуло, и ведь ветошью прикинуться не получилось. «Нет, меня точно кто-то все таки проклял. Скорее всего, батя или его новая профурсетка». «Почему я даже не удивлена?» Голос Юльки становился громче. Он приобретал истеричные нотки, а я, как истукан, даже не шевелился, лишь крепче, кажется, Катьку сжимал в объятиях. Та, в свою очередь, совершенно растерялась, потому что лишь глазами хлопала, как советская пластмассовая кукла. А когда поняла, что дело запахло керосином, попыталась выбраться из моих рук, злобно прошептав. «Бабник и скотина!» «Приятно познакомиться», — улыбнулся я, понимая, что если и пойду красиво на дно, то явно не один. «Кстати, это моя девушка», — кивнул в сторону верещавшей Юльки, хотя, кажется, Кате в этот миг было плевать, есть у меня кто или нет. «Да?» — изогнула она бровь красивой дугой. «А я подумала, что это твоя мамочка, пришла вытирать тебе сопли». Катя скрипела зубами от злости, пыталась разжать мои пальцы на своей талии и никак не понимала логики моих поступков. «Да я сам, похоже, чего-то не догонял». «Привет!» — улыбнулся я, вцепившись в Мореву. «Это Катя». Юлька открыла рот, переводя взгляд с меня на мою спутницу и, видимо, решала, с кого начать. Характер у моей девушки был не сахар. Порой она закатывала скандалы такие, что все соседи готовы были скинуться, чтобы заказать киллера только для того, чтобы мы наконец-то заткнулись и перестали орать, как потерпевшие. Наши споры заканчивались битьем посуды, хлопанием дверями и проклятиями в адрес друг друга. Но потом успокаивались, конечно, и через пару дней снова сходились. «Это ты так в универ собрался, да?» — уперла Юлька руки в боках, хмыкнув небрежно. «Лжец! Изменщик!» «И грубиян!» — кивнула Катька, закончив фразу за мою девчонку. «Вот лучше бы молчала, честное слово!» «Нет, ты прикинь!» — обратилась Юлька к Моревой. «Три дня мне втирал, что времени у него нет, а сам...» «Шляется где попало!» — продолжила Катя, не переставая дергаться. Я даже подумал, а не ущипнуть ли её, чтобы заткнулась на мгновение». «Вот!» — подняла Юля указательный палец вверх. «Что молчишь, Белов?» «Я тут ни при чём вообще», — пожал плечами, выпуская наконец-то безумную Мореву из силка своих рук. «А ты всех собак на меня спустила сразу». Перешел в наступление, желая сбить ее с толку. «Лучше уж схитрить, чем устраивать бесплатный цирк в парке. А представление бы состоялось. Знаю я любовь своей девушки к подобному эксгибиционизму». Закатить ссору в общественном месте — да, на здоровье, но как-нибудь без меня. «Кто она? Очередная твоя подстилка? Ты же знаешь уговор, Белов». «Эй!» — присвистнула Морева. «У твоей подружки тоже проблемы с этикетом? Или все таки с головой?» «Молчи!» — шикнул на нее. «Боже, за что? За что меня угораздило так влипнуть?» «Слушай», — повернулась Катя, — к моей почти бывшей, похоже, протараториев ехидно. «Можешь забрать его, если честно, он и мне не нравится совсем. К тому же целуется так...» Кашлянув в кулак, продолжила она, будто боится потерять вставную челюсть. «Что?» — в один голос, кажется, произнесли мы с Юлькой, распахнув глаза. Тобилов, целуешься ты отвратительно. Иди, тренируйся лучше». «Зараза!» — процедил я сквозь зубы. Она взяла, просто так развернулась и потопала прочь, оставляя нас с открытым ртом. «Вот же пигалица! Значит, топор войны мы так и не зарыли? но отлично, теперь-то мои руки развязаны». «Мерзавец!» — топнула ногой Юлька, едва каблук не оставив в асфальте. «Мне придется поговорить с твоей мамой, потому как я больше не в силах терпеть это. И по поводу свадьбы, кстати, тоже. Если ты не желал по-хорошему...» «Свадьбы? Так, стоп! Какой нахрен свадьбы?»